Глава 31. Поздравляем! Вы добрались до задания номер 2. В первом не было ничего сложного. Теперь мы можем перейти к более серьезным вещам. У вас в руках два новых ключа. Первый открывает и закрывает кабинет электрошоковых процедур. Второй вы должны использовать только после выполнения задания номер 2. Оно заключается в следующем. Вы уже поняли, что Гаэль Моки не любит подчиняться правилам. В психиатрических клиниках непокорных пациентов наказывают ради их собственного блага, спокойствия других больных и для поддержания порядка. Вы, как ответственный пациент, должны привести Моки в кабинет электрошоковой терапии. Ключ у вас есть – пристегнуть браслетами, выйти и запереть за собой дверь. Вы достигнете цели, когда выполните все эти задания. «Третью цель – ищите в морге клиники. Используйте второй имеющийся в вашем распоряжении ключ. Удачи! Виржиль Гадес!» Илан несколько раз перечитал письмо и судорожным движением сунул его в карман. «Все это чистое безумие. Дьявольщина. Он должен завлечь Моки в электрошоковую, выйти и запереть дверь. А с ним что будет? Как он освободится?» «Один из вас умрет». Илан прислонился к стене. Ему нужно было подумать. Первое задание поиски поиске конверта и лебедей было вполне невинным. Теперь он должен фактически напасть на соперника, человека, которому испытывает симпатию. Они каждому из нас поручили проявить агрессию. Илан вспомнил шприцы игроков-врачей и содрогнулся. Смогут Фредерик Ябловский или Наоми Фе ввести человеку неведомые лекарства, если получат такой приказ. А Хлоэ? прочитав свое первое задание, она так на него посмотрела, что ей велели сделать. И кто такие эти самые незваные гости? Первое правило гласит, что бы ни произошло, что бы вам ни пришлось пережить, это нереальность. Это игра. Та еще игра. Попробовать пристегнуть великана муки к процедурному креслу. Он, конечно же, покорно согласится, даже улыбнется и скажет «Гениальный трюк, совсем как в американских сериалах, где людей поджаривают на электрическом стуле, как сардельки. Мне всегда хотелось попробовать. Можно я понажимаю кнопочки?» Во всем этом наверняка есть какой-то смысл. «У организаторов паранойи есть тайная цель, помимо вручения победителю гигантского денежного приза. Возможно, они проникли в дом, пока ты спал, накачали наркотиками, загипнотизировали, внушили сон о Люке Шардоне, настоящем или мнимом пациенте этой психиатрической клиники. Нужно понять зачем». Илан не знал, на что решиться. «Можно сходить в электрошоковую и оглядеться на месте». Он еще раз прочел надпись на стене. «Оставь надежду всяк сюда входящий». «Отсылка к божественной комедии». Эта фраза начертана на вратах ада. Он сделал попытку отлепиться от стены, почувствовал, что череп вот-вот расколится -вот от боли, зажал уши ладонями и дотащился до матраса. «Это снова начинается».